А тебе-то не все ли равно? Ну, подцапался Да, в общем-то, все равно. из какой оперы сенсация твоя? Серия убийств в топливном бизнесе. Я обрисую общую картину, а потом дам такой документальный материал. Зрители будут визжать и плакать. У меня есть подлинная кассета. Но это не по телефону. Давай встретимся. Подъезжай ко мне. Все обсудим. Скажешь, какая понадобится техника, какие люди. Кстати, а ты не передумал по поводу нашего прежнего разговора? Константин давно уже пытался переманить Каморного на свой канал, но до сих пор безуспешно. На ПТЦ перспективы были более радужные, однако сегодня ситуация изменилась, и коморный коротко ответил. «Приеду, поговорим». Три микроавтобуса с ярким логотипом коммерческого телевизионного канала свернули с Выборгского шоссе к бензоколонке городской нефтяной компании. коморному бензоколонка понадобилась как выразительный фон для рассказа в прямом эфире о войне в петербургском топливном бизнесе. Они договорились с продюсером коммерческого канала, что Каморный сначала расскажет о результатах своего журналистского расследования — А потом, когда интерес зрителей будет максимально разогрет, в эфир дадут сенсационный материал, подтверждающий сообщение Каморного о том, что именно Антон Ребров, новый руководитель ГНК, заказал наемному убийце-шефа Петройла Аркадия Бурага. Возле бензоколонки телевизионщики начали расставлять оборудование. Подъехавшая вместе с операторами охрана быстро заняла круговую оборону. Таково было требование коморного очень беспокоившегося о своей безопасности. Вышедшему на шум директору бензоколонки что-то объяснили наскоро, что-то сунули в конверте, и он, поворчав немного, удалился в свой офис. Включили освещение. коморный встал перед камерой и начал. С вами в прямом эфире Александр коморный Я уверен, что многие из вас следили за проводимым мною журналистским расследованием, Вкратце напомню вам о сути событий. В нашем городе, который давно уже завоевал малопочетный титул криминальной столицы России, около 80% рынка нефтепродуктов поделили две крупнейшие компании – Петройл и Городская нефтяная. При этих словах коморного оператор сместил изображение, показав крупные красные буквы ГНК на крыше бензоколонки. Последние недели конкурентная борьба между этими двумя компаниями из экономической цивилизованной формы перешла в форму криминальную, кровавую. Сначала на финале конкурса «Красоты» в Голденхолле странной и страшной смертью погибает президент городской нефтяной компании Вадим Крутицкий. А потом, всего через неделю, в момент передачи благотворительного дара школе для слаборазвитых детей, убивают директора Петройла Аркадия Бурага. Вероятно, что первый мотив этих преступлений, которые приходит в голову, — это доминирование на рынке. коморный неожиданно прервал свой монолог. Он увидел, как снимающий его оператор, с удивлением, глядя на что-то, находящееся за спиной коморного пятится, позабыв про камеру. Обернувшись назад, Александр заметил, что к нему приближается мужчина в форменной спецовке с логотипом ГНК на груди, В высоко поднятой руке была зажата горящая зажигалка. «Ты что, мужик, рехнулся?» — крикнул Блакоморный, но, скосив глаза к земле, увидел, что на асфальте. Возле его ног растекается и разрастается огромная лужа бензина.